Глава 46. Оставалось три часа до представления, а Уильям не находил себе места от беспокойства. Носился по длинному залу Миддл Темпл Холла, будто в агонии. Путался под ногами актеров, выводил из себя госпожу Люси и Джеймса Бербиджа, громыхавшего голосом на всех, подвернувшихся под руку. И на него в первую очередь. «Переоденься уже и немедленно! Хватит носиться юлой!» «Это я ставлю пьесу для королевы, не ты! Выкинь перо! И перестань мять пергамент, он стоит денег!» Уилл в самом деле влажными пальцами смявший пергамент сунул его торопливо в карман. «Вдруг королеве что-нибудь не понравится?» – спросил он. «Вдруг?» – «Поздно думать об этом! Пьеса будет такой, какой есть!» – рявкнул Бёрбидж. И вдруг смело признав. «Мне она нравится, и королеве тоже понравится!» Заключил вдруг с напором, словно одним утверждением онова мог воздействовать на восприятие Елизаветы. Его рука с силой опустилась на плечо парня и чуть сжала его в знак поддержки, но длилось это не дольше секунды, и он снова взревел в привычной манере. «А теперь облачайся в костюм, ты сопливая деревенщина, и хватит путаться под ногами!» Уильям, сорвавшись с места, бросился в так называемую комнату королевы, отданную под костюмы и декорации. Миддл Темпл Холл являлся одним из четырех главных зданий в квартале под названием Темпл. Всего их здесь около дюжины, и использовался законниками-крючкотворами. Его длинный зал, по словам управляющего, был обычно заставлен стульями и столами, но сейчас стулья расставили вдоль длинных стен в восемь рядов, а сцена из себя представляет всего лишь участок голого деревянного пола, чуть присыпанного тростником, чтобы ноги актеров, не дай бог, не скользили, в точности как в глобусе. В зале довольно полутемно, так как панели на стенах и сам потолок оказались такого мрачного цвета, что невольно наводили на мысль о глухой полночи в небе над Корнуолом. Лишь одинокие свечи в начищенных медных подсвечниках и канделябрах, прикрепленных к стенам, разгоняли гнетущую мрачность этого помещения. Облачаясь в костюм, Шекспир снова и снова думал о том, что сама королева будет смотреть его пьесу под сводами «Миддл Темпл Холла». А потому учесть нужно каждую мелочь, вплоть до запаха в зале. «А пахло там, надо заметить, не особенно хорошо» пылью, затхлостью и... как будто провалом. Уильям так разволновался, что отодрал пуговицу от костюма. «Госпожа Люси будет весьма недовольна, если узнает». Он сжал ее в кулаке и бросился искать помощь. «Роберт! Эй, Роб!» — окликнул он паренька, стоявшего у стены. «Где их писарь, Пэри? Вывесил текст пьесы. Кто-то громко зачитывал его вслух, словно освежал сюжет в памяти, и мнимый Роберт не сразу услышал его. Что случилось? Осведомился он, как ни в чем не бывало, хотя Уилл знал, что еще этим утром Соланж кусок в горло не лез. Она была такой дерганой все последние дни, что Кайл, утратив надежду словесно успокоить ее, прибегал к самому верному. Целовал. Это хоть как-то отвлекало ее от мыслей о постановке. И вот она совершенно спокойно любопытствует, что случилось. «У меня пуговица отодралась», — ответил Шекспир. «Поможешь? Госпожа Люси сегодня не в духе. Она волнуется, ее можно понять». И паренек стиснул руки, выдавая себя с головой. «Пойдем, пришьем твою пуговицу, Уилл». Они прошли мимо рабочих, двигавших стулья и носивших ковры, Приготавливая декорации к первой сцене, проскользнули мимо госпожи Люси с булавками во рту, носившейся между актерами и засовывавшей их в дублеты и платья. И, наконец, спрятались в тихом чулане, где, если бы не свеча, прихваченная Уиллом, было бы совершенно темно. — Почему именно здесь? — спросила Соланж. — Ты хотел что-то сказать? — Я... я и сам толком не знаю. — запнулся Уилл. «Захотелось вдруг спрятаться ото всех, вот и все. На тебя не похоже». Девушка улыбнулась и подступила к нему. Уилл замер, во рту пересохла. «Ну?» – она выставила ладонь. «Давай пуговицу». «Ах, да». Он отдал пуговицу и выдохнул чуть приметно. «Сегодня как никогда захотелось сказать». «Расслабься, не уколю я тебя», – улыбнулась Соланж. И Уильям набрал воздуха в грудь. «Я хотел бы сказать...» — начал он. «Давно думал...» — «Что-то насчет нынешней пьесы?» эм, э, «Вокруг холла выставили посты», — выпалил он, раскрасневшись. «На персе у White Friars, в южном краю сада, три вдоль Темпл Бара, Флит-стрит и Мидж Темпл Лейн, и во дворце, ясное дело, у каждого окна и двери». Солонж будто что-то поняв, перекусила нитку зубами и проницательно на него посмотрела. «Я знаю, Уилл», — сказала она. «Так обычно и поступают, когда куда-то приезжает королева Елизавета». Уильям кивнул. «Я просто подумал, что если бы не лорд-канцлер, и ты в самом деле должна была бы убить королеву?» Прошептал он последнее едва слышно. Солонж взяла его за руку. Но ведь не должна». И все-таки я опасаюсь коварства Эссекса и боюсь за тебя. Ты хороший друг, — кивнула Соланж. И я всегда буду благодарна судьбе, что свела нас. Но сейчас ты не должен бояться. Кайл с отцом позаботится обо мне. А пьеса твоя, вот увидишь, понравится королеве. Это самое главное. Уилл повторил. Самое главное. Но так обреченно и мрачно, что девушка, лишь немного подавшись вперед, «Поцеловала Уилла в теплую щеку». «Тебя ждет успех», — уверила убежденно, а потом, отстранившись, распахнула двери чулана и вышла. Уильям остался один, ощутив себя осчастливленным и брошенным одновременно. Поцелуй горел на щеке. Так, должно быть, целуют любимчиков Муза. А пред глазами, казалось бы, совершенно не кстати, мелькнул образ Анны, его любимой жены. Он любил ее с первой минуты, как только увидел — И не значили ничего шепотки за спиной. Задурила мальчишке буйную голову старая дева. Он и сейчас любил ее тоже. Но романтический образ Соланж стал для него чем-то больше сердечной привязанности. «Эй ты, парень! Бербич, всех собирает на сцене! Поторопись!» — раздалось голосом Филса. «Он как раз ищет ветерчика Пека. Уилл подумал, что роль шалопая эльфа не подходит ему в данный момент как никогда. Уж лучше бы он играл Диметрия или Лизандра. Но делать нечего, он невесело улыбнулся, прогоняя тоску, и направился к сцене. Когда прибыла королева, зал, освещенный тысячей или больше свечей, по ощущениям молодого Уила, вспыхнул в два раза ярче. Он прятался за решетчатым деревянным экраном, заменявшим здесь занавес и отгораживающим публику от суеты за кулисами, и видел, как разодетая валая, золотое, зеленое и оранжевая, обвешанная всеми возможными украшениями королева, проследовала к своему месту в первом ряду. Немолодая уже, с сильно выбеленным лицом, подобно одной из актрис их собственной трупы, она тяжело опустилась на стул в сопровождении Сесила, облаченного в черное, и Роберта диверё графа Эссекского, разодетого в пух и прах, И, являвшего яркую противоположность мрачному лорду казначею, фаворит королевы, то и дело ей улыбался, о чем-то негромко переговариваясь, и если бы не знать его тайны, мужчину вполне можно было бы счесть беззаботным прожигателем жизни и лучшим другом ее Величества, а не коварленным заговорщиком, мечтающим занять ее место. Чулки подтяни! оторвала его от раздумий госпожа Люси, подскакивая к Уилу с кисточками и белилами и окидывая его оценивающим профессиональным взглядом. Она походила на рассерженную осу, преследующую актеров, подтягивала чулки, поправляла платья и парики, подкалывала камзолы. «Удачи, мальчик!» И унеслась прочь. Поглядев снова на королеву, Уильям подумал, выпадет ли ему еще раз эта честь писать для нее пьесу, Может быть, это первый и единственный раз. Но, по крайней мере, он донесет свою мысль. Нет. Абсолютно хороших ни людей, ни богов. И те, и другие одинаково совершают как добрые, так и плохие поступки. Все мы не идеальны. Он посмотрел на Соланж, которые приделали полупрозрачные шелковые крылья. По настоятельному желанию Кайла ей все-таки дали роль феи в первой сцене пятого акта. «Тогда-то все и случится». Почти в самом конце. Уильям был рад, что не раньше. Сюжет «Сна в летнюю ночь» пришел ему в голову совершенно спонтанно, под влиянием встречи с новой знакомой и постепенно оформился в замысловатый сюжет. Ему до страстного захотелось сказать, что люди и перевертыши не сильно отличаются друг от друга. Они так же любят и так же боятся, так же борются за свое место под солнцем, как и простые смертные люди». Поймет ли эту идею Елизавета? «Кайл тоже здесь», — шепнула Соланж, оказавшись с ним рядом. «Теперь мне спокойней». Он проследил ее взгляд и увидел среди прочих гостей Саутгемптона. Тот улыбнулся в ответ. «Вы действительно с ним уедете?» — спросил он. «Почему бы вам не остаться?» «Нельзя. Только там, на островах, мы будем свободны по-настоящему. Ты ведь понимаешь?» Уильям кивнул, хотя понятия не имел, как отпустит этих двоих. Он привязался к обоим, они подарили ему целый мир, неизвиданный, новый. А теперь собирались отнять. Он не чувствовал, что готов с ним расстаться. Одна была его музой, другой — неожиданным другом. На радость и печаль по воле Рока два друга две любви владеют мной. Чуть слышно продекламировал он, и Солунж вскинула брови. «Ты что-то сказал?» «Хотел спросить, как прошла твоя встреча с братом и мистером Дьбуа. И Его собеседница пожала плечами. «Мы попрощались», — ответила Скупа. «Произошедшее ничему их не научило. Они не хотят уезжать, и это их дело. Думаешь, Эссекс не знает, что их увели из-под его носа?» «Отец уверяет, что все прошло хорошо, и я ему верю. Ты счастлива, что нашла его?» «Да». Соланж коснулась своих завитых в колечке волос и напряженно ему улыбнулась. «И пусть он тоже останется в столице. Я рада, что знаю теперь свои корни, свои истоки. Понимаешь, о чем я? Лучше, чем ты представляешь». В тот момент на сцену потянулись музыканты. Барабаны, трубы и тамбурины слились воедино, предвосхищая начало пьесы. И вскоре началось действо. Уильям декламирует строчку из своего сонета под номером 144. «На радость и печаль по воле рока два друга, две любви владеют мной. Мужчина, светлокудрый и светлоокий, и женщина, в чьих взорах мрак ночной». Ученые-шекспироведы до сих пор гадают, кем являлась эта женщина с ночным мраком во взоре. А вот личность светлоокого мужчины вызывает меньше вопросов. Им, скорее всего, являлся красавец граф Саутгемптон, поскольку Шекспир в определенный период времени весьма близко сошелся с этим вельможей. Кстати, считается, что пьеса «Сон в летнюю ночь» была создана в промежутке между 1594 и 1596 годами. Шекспир написал ее специально к свадьбе некоего аристократа или к празднованию королевы Елизаветы, Первый – Дня Святого Иоанна Крестителя –